Глава четвертая Джослин Андервуд. «В последний раз я бежала так быстро только во времена нашествия по рождению в академию. Если бы не ежедневные тренировки, начала бы задыхаться уже на выходе из здания. Легкие горели, но я упрямо неслась вперед и перепугала своим явлением Мелису. «Грант отравлен. Если он умрет, умрёт, на обвинят в убийстве!» — прокричала я, подлетая к своему шкафу, где хранились все ингредиенты и принялась закидывать в сумку все необходимое, когда у входа появился Ланкастер. «Холланд, пропустите меня через защиту!» — потребовал он. Мелисе ничего не оставалось, как подчиниться. Она пробежала к проходу и протянула следователю руку. Он ворвался в комнату и сразу подбежал ко мне. Вскрик сорвался с уст, когда он схватил меня за плечи и рывком развернул к себе. — А теперь скажи-ка мне, Джослин, в твоей сумке лекаря не завалялась эта самая голбика? — Конечно, она там есть. Мы с няней собрали самые редкие ингредиенты для продажи, чтобы я могла... — Ох, ты подозреваешь меня? Мое изумление было таким явным, что Картер нахмурился в сомнении. — А то, чем отравили меня? Огневица? Она тоже есть в твоих запасах? — Есть. Тяжело сглотнув, подтвердила я. Мысли забились в испуге, становилось понятно, на что он намекает. Все ингредиенты закупоренные, можно проверить. Но мне неизвестно, сколько тары с опасными редкими травками ты привезла. Опасными. Сначала стало так страшно. В последнее время все пытаются припереть меня к стенке. Потом же в глубине души поднялась ярость. Я ни в чем не виновата, и его намеки оскорбительны для лекаря я травница картер рассерженно передернув плечами отступила от следователя и могу убить запасами кухарки ты правда веришь что я на такое способна зеленые глаза наполнились сомнениями нет наконец произнес он но я и до сих пор не могу поверить что ты с шейном там другое внезапно возразила милиса но замолкла когда я на нее шикнула «Мне неизвестны детали их соглашения. Лучше не испытывать судьбу». «Да, все не очень хорошо. Итан считает меня предательницей, но я, по крайней мере, снова в академии, могу развивать свои навыки». А Грант обещал спокойствие от его притязаний все годы учебы. «На всякий случай, проверь, не исчезли ли у тебя голубика и огневица». Картер сначала с усмешкой взглянул на Мелису, потом перевел взгляд на меня. Снова казалось, что смотрит в самую душу и читает меня, словно открытую книгу. «Хорошо», — кивнула я, — «и отдай мне все опасное. Но не спорь, я конфискую опасные ингредиенты». «Любой ингредиент опасен, если его перебрать. Попробуй съесть мешок соли». «Я же сказал, не спорь, значит, заберу все, если не можешь определиться». «Драконы», — выдохнула я сердито, — «ты хоть знаешь, сколько они стоят в столице?» Я собиралась их продавать, если возникнут проблемы с деньгами. «Если возникнут проблемы с деньгами, приходи. Уж своей спасительнице я помогу», — иронично улыбнулся он. Захотелось его стукнуть, и не было никакого желания сдерживаться. Картер усмехнулся, когда я толкнула его в плечо. С ним почему-то чувствовала себя свободнее, хотя он мог легко меня арестовать. «Наверное, если мечтать о старшем брате, я бы хотела, чтобы он походил на Картера». «Но у меня не было никого». «Пока собираю все для противоядия». Ланкастер снова стал серьезным следователем. Кивнув в согласии, я вернулась к прерванному занятию. Еще через 10 минут мы покинули мою комнату и направились обратно в лазарет. Ланкастер сразу послал меня проверить состояние Гранта, чтобы убедиться в выводах о характере отравления. «Нам?» «Попытался помешать мужчина, которого я изначально приняла за отца Гранта», И, как выяснилось, оказалась права в своих выводах, но Ланкастер быстро призвал его к порядку. Твой вердикт подтвердился? спросил он, когда я завершилась диагностикой. Частично, нахмурилась я, отек легких, нетипичен при использовании голбики. А второй яд? Сначала я растерялась от его вопроса, потом же осознала, на что он намекает. Кстати, да, согласилась я. Идем. Картер повел меня в соседнее помещение, оказавшееся лабораторией. Целитель Беккер нашлась здесь же. Кажется, занималась созданием противоядия. «Слушаем меня», — объявил он. «Вы обе принимали участие в порче улики, так что обязаны вытянуть Шейна. Судя по всему, действовал не один, а два отравителя. Ваша задача — создать гибридное противоядие, которое избавит его от последствий воздействия обоих составов. Вперед. Улыбнулся широко и просто ушел. Нам с Беккером оставалось только на мгновение задохнуться от возмущения и спешно приняться за работу. Жизнь Гранта и свобода Итона зависели от ее итогов. Ко мне целительница неприязни не испытывала, скорее наоборот, даже проявляла некоторое уважение, потому мы быстро обсудили оба состава яда и принялись за воплощение плана. Ингредиенты обоих противоядий не должны были вступать в конфликт. Потому каждая сосредоточилась на своей сфере. Через некоторое время Ланкастер вернулся, чтобы проверить и даже обрадовался этому решению. Скоро выяснилось, что он намерен поэкспериментировать на Гранте. В первую очередь попросил дать больному противоядие от найденной в кабинете Итона отравы и не собирался слушать наши возражения. Отек легких начал спадать, дыхание Гранта выровнялось, но смерти не собиралось его отпускать. И только тогда нам разрешили дать созданное мной противоядие. Оно принесло облегчение больному сразу. Стало ясно, что предположения Ланкастера подтвердились. Грант подвергся воздействию сразу двух ядов. Но теперь следователям предстояло искать не одного, а двух отравителей. «Это нас освободят?» Впервые за последний час я отошла от койки Гранта и я подступила к Ланкастеру. «Он по-прежнему под подозрением, но, может, ты подскажешь, что дельная по поводу своей... голбики?» «Она не моя», — проворчала я, взглянув из-за плеча на дверь кабинета целителя, за которой томился в ожидании новостей Итан. «Теперь ему не предъявят обвинение в убийстве, но как доказать, что он не замешан в отравлении?» «Ну уже, Джослин, подумай, если бы ты решила отравить кого-то голбикой, как бы поступила?» Картер внимательно присмотрелся к моему лицу. «Сложный вопрос для лекаря». Нахмурилась я, вновь бросив взгляд на больного. Грант дышал ровно. Пигментация ушла. Яды не успели нанести большого вреда. Природная регенерация поможет ему быстро восстановиться. Хотя нет, вопрос не такой уж и сложный. Если Грант попытается подтвердить обвинение против Итона, я сама его придушу. Галбику нужно принимать внутрь, она должна попасть в желудок. Пигментация появляется только при окислении. В обычном состоянии она имеет специфичный привкус, но он не противный. Ее можно принять за специю. И еще она светится в темноте. И это не яд. На галбику не отреагировали бы артефакты, — кивнул он задумчиво. Следовательно, Шейн должен был получить это вещество с едой. А первый яд как раз вполне распространенный. Его бы артефакт обнаружил. Сколько нужно принять? Минимум миллилитр. И еще больше для мгновенной реакции. То есть, если предположить, что если Итан хотел отравить Гранта, тогда он должен был заранее всадить в него миллилитр яда или вогнать в него целый дротик во время дуэли, верно? Да, ввести внутримышечно или внутривенно, подтвердила я. При диагностике обнаружилось подобное ранение? Я не проверяла на физические повреждения. «А ты проверь», — предложил он, взмахом руки указав на бессознательного гранта. Спорить я не стала, прошла к койке, вызвала астральную книгу и запустила самое сильное заклинание диагностики, которое имелось у меня в наличии. «Дай-ка угадаю, ничего нет?» — ухмыльнулся Картер. «Да, никаких физических повреждений». Эта дуэль могла закончиться смертельным исходом, но на момент отравления маги не успели нанести друг другу даже царапины. «Как же его тогда отравили?» — озадачилась я. Все просто». Взяв под локоть, Картер потянул меня в сторону двери. Второй яд не мог попасть через пищу. Ввести его до начала дуэли было возможно. Укол дротика сложно не заметить. Да и артефакт опять-таки не пропустил бы. Во время дуэли полигон был закрыт защитным куполом. Отравить Шейна мог только Итан, но повреждений нет. То есть мы косвенно сняли обвинение. Осталось выяснить, как именно в организм Шейна попал яд. Тогда мы узнаем, кто неудавшийся убийца. «Даже я не понимаю, как. Иное агрегатное состояние вещества», — догадалась я. «Его вели не в качестве жидкости». «Судя по всему». — Кстати, просвети меня, где сегодня ночевал Шейн, где завтракал, где обедал и где ужинал. — Откуда мне это знать? Ты ушла от Итана к Шейну, но не знаешь, где он проводит ночи? Я задохнулась от злости, оттолкнула руку Картера и чеканным шагом покинула лазарет. «Да, — Да-да, я уже понял, что ваши ночи проходят порознь. Ланкастер нагнал меня в коридоре и снова взял под локоть. Мы выясняем, как Грант отравился, или ты и дальше будешь врываться в мою личную жизнь. И ты всегда называешь его по фамилии. Гартер. возмутилась я, и сомневалась, прежде чем ему помочь. «Чем Шейн тебя держит, Джослин?» — спросил он прямо, пронзительно заглянув в мои глаза. «Прекрати!» — мы оба вздрогнули от моего крика. «Это тебя не касается». «Если мою подругу шантажируют, почему это меня не касается?» прищурился он. «Потому что я об этом прошу. Этого недостаточно?» «Что ему известно, Джослин?» «Ты невыносим, прямо как Итан». «Логические цепочки проще, Картер. Мы с Шейном не обручены, а Рекрут не может проводить ночи в квартире преподавателя, поэтому я не знаю, чем он завтракал, обедал и прочее. Логично?» «Не особо», усмехнулся он. «Но попытка засчитана. Не хочешь в следователе?» хотя подожди ка для этого надо научиться врать и со смешком щелкнул меня по носу я вздрогнула потом рассерженно толкнула его плечом на что он только рассмеялся допросить тебя что ли я даже имею право тебя арестовать например за вмешательство в мою сферу безмолвия я просто боялась и подслушала не знаю почему но вместо ужаса разоблачения я испытала облегчение от того что о моем маленьком нарушении известно именно ему «Ну да. А потом пропал артефакт, и следом произошло ограбление библиотеки. Только подслушала». «Что? Ограбление?» «Неужели Мелинда воспользовалась артефактом?» «Знаешь, мне очень хочется тебе верить, Джослин. Закрыть глаза на поддельные документы, на то, что после странного нападения на моего друга ему навязали в жены тебя, что после твоего подслушивания пропали секретные книги». «Стоит ли упоминать, что ты единственный травник в столице, способный отравить меня и Шейна без надежды на спасение? Но, понимаешь, чем больше таких совпадений, тем сложнее не поддаваться сомнениям». «Как раз-таки понимала. Все перечисленное любого заставило бы сомневаться. Но у меня теперь вопрос вызывало только одно. Нападение на Итана? Ты имеешь в виду отравление мглой? Причем тут оно?» «Да, отравление ядом порождения, и только две травницы в стране могли помочь, а требование за помощь одно и очень странное — фиктивный брак с тобой». Он приостановился, чтобы открыть передо мной входную дверь. Я так увлеклась разговором, что не заметила, как мы преодолели коридор. Но и сейчас мои мысли занимало иное. Неужели Картер действительно подозревает, что отравление Итана запланировано ради брака со мной? Какой в этом смысл? И тут вспомнилось, что няня находилась в отъезде перед появлением драконов в нашем доме. Раньше бы во мне ни за что не родились подобные подозрения на ее счет. Вот только теперь я знала, кем она была. Шептуньей? ей. Той, что ловко существовала среди сети интриг. Но подозревать ее в отравлении Итона? Да и в чем смысл? Привести в дом дракона, который возьмет меня под крыло? Вилдберн не самый лучший вариант учитывая, какие слухи ходят вокруг него. Зачем целенаправленно вручать в его руки дочь свергнутого императора с редким даром? Раньше я бы предположила, что няня не знала о роли Итона на политической карте страны. Теперь же сомневалась в ее неосведомленности. Как же сложно поверить, и в то же время сложно не сомневаться. Где правда? Где вымысел и глупые подозрения? Самой не разобраться. И уж точно сейчас не время обдумывать. То, что произошло, решить бы проблемы, которые свалились на наши головы сейчас. «Нечего ответить», — вернул меня к прерванному разговору Картер. Я продолжала задумчиво молчать, но мысли мои понеслись в ином направлении. По условиям контракта с Грантом мне надлежит молчать о своей тайне. Запрещены любые мыслимые способы передачи информации, как в реальном мире, так и в Австралии. Но... «Договорённость в отношении секрета Итана распространяется только на самого Гранта. Я не обязана молчать о ней, но и облачать в слова столь опасную информацию глупо». «Плевать на мое спокойствие. Подумай об Итоне. Рассерженно процедила я, быстро сбежав вниз по ступеням. «Ого, мы перешли к угрозам. Вряд ли я могу угрожать ему». «Тогда кто ему угрожает?» Я резко остановилась и обернулась к нему после чего принялась чесать правое веко. Шейн? Только и спросил он, и получив мой подтверждающий кивок, снова взял меня под локоть. Это многое объясняет. Картер попытался продолжить допрос, но я решила, что в молчании спасение. Он следователь, догадывается о многом с полуслова, а я провела большую часть жизни в изоляции мглистого леса, потому для такого как он, наверняка открытая книга. Жилое здание преподавателей находилось в отдалении от учебных. Всё время пути игнорировать вопросы собеседника было не так просто, но я старалась. «Чем настойчивее ты молчишь, тем больше подозрений», — отметил лукав Ланкастер. «Чем больше ты задаешь вопросов, тем больше бесишь». В тон ему ответила я, на что он только рассмеялся. Мы поднялись на четвёртый этаж, подошли к двери в центре коридора, и здесь... Картер извлек из кармана медальон, похожий на тот, что мы украли у Мориса, чтобы проникнуть в подвалы Академии. Артефакт легко пустил нас, мы попали в квартиру Гранта. Мускусный запах дракона сообщил, что мой навязанный покровитель бывает здесь чаще, чем в своей городской квартире. Впрочем, это я уже знала. «Здесь обязательно нужна я?» Мне было неуютно от того, что врываюсь в чужое жилище. «Да, надо понять, как в организм Шейна попали ядовитые вещества. Отыщем настоящего отравителя, выручим Итана. Тебе ведь не все равно?» Хитро прищурился он. «Есть смысл притушить везде свет». Проигнорировав его выпад, я двинулась дальше вглубь квартиры. Здесь было уютнее, чем в городском жилище Гранта. Царил легкий беспорядок, но он не навевал ощущения небрежности. Наоборот, придавал домашнюю атмосферу комнатам». Примятая подушечка на кресле в гостиной, стакан с недопитым чаем. Рядом книга с необычной закладкой, представляющей собой дощечку с неаккуратными рисунками, словно выполненными детской ручкой. Подавив желание ее рассмотреть, я подошла к окну и задернула портьеры. Судя по доносящимся до слуха звукам, Ланкастер занимался наведением темноты в двух комнатах. Все же, немного подумав, я вновь приблизилась к креслу и присмотрелась к чашке — От посуды исходило еле заметное голубоватое сияние. Память услужливо подкинула воспоминания об обвинении Ланкастера в порче улик. Потому я даже отвела руки за спину, чтобы не протянуть их к чашке. Кое-что нашла. Я покинула гостиную и отправилась в спальню, где находился Картер. Следователь внимательно изучал обстановку, но сразу обратил взгляд. «Люминесцентное сияние на чашке». Похоже, Грант действительно получил порцию галбики через еду. Горло запершило, и я прочистила его. Кухню мы обязательно проверим. Важнее понять, как на него воздействовали ядом, подброшенным Итану. Картер покашлял, растерев шею. Есть мысли на этот счет? Вот как раз этого я не понимаю. Разве здесь не защита? Кто мог сюда проникнуть? Может, и никто, а способов достаточно. «Письмо, посылка, доставка еды. Помнишь, как тебе подбросили артефакт форму?» Он чуть наклонился вперед и вновь закашлялся. «Великие воды, Картер!» Воскликнула я испуганно, когда Ланкастер рухнул на колени, начиная задыхаться. Голова пошла кругом, меня зашатало. Я зашлась в кашле и устояла на ногах на чистом упрямстве и, возможно, на выработанном долгую работу с травами иммунитете. Мелькнувшая догадка напугала до ужаса. Это был тот же яд, что чуть не убил Гранта, только в большей концентрации. Нужно было что-то делать. И быстро, иначе мы оба погибнем. «Картер!» — взмолилась я, начиная оседать на пол. Вокруг нас закружились потоки ветра. Это на несколько мгновений сняло туман с мыслей. Я выкинула руку вперед, направляя сырую силу. Окна выбила, уши заложило от звона стекла. Картер задыхался, но продолжал направлять потоки ветра, впуская в помещение чистый воздух и унося прочь отравленный. Стало немного легче, и я тоже обратилась к магии. Передо мной соткалась астральная книга. Тратить время на диагностику я не стала. Сразу занялась минимизацией отека легких и ускоренным запуском регенерации. «Нужно попросить принести нам противоядие». Прохрипела я, силясь подняться с пола. «Нет». Внезапно отказался он. Пусть отравитель считает, что добился цели и убрал меня. Что ты имеешь в виду? Логичнее было скрыть следы преступления, но он пустил яд снова. Знал, что я обязательно захочу защитить друга и появлюсь здесь. Карта расшатала, но он упрямо поднялся на ноги. Думай, Джослин, что может распространять яд? Острый взгляд Ланкастера пробежался по комнате, пока вдруг не остановился на неприметной решетке на стене, находящийся прямо под потолком. Ветряные потоки усилились и подняли мужчину над полом. Он снял решетку и заглянул в вентиляционную шахту. «Что там?» «Не выдержала я». «Артефакт-фантом с ядовитой начинкой», — усмехнулся он. «Это поможет?» «Да. Когда он отправится обратно к хозяину, маяк выведет нас на него. Осталось забросить наживку». Кажется, Ланкастеру доставляло удовольствие происходящее. Наверное, ему действительно нравилось разгадывать тайны. Я не понимала такого настроя, зато теперь точно знала, что Картер находится на своем месте и счастлив. Мне, например, не хочется улыбаться, ведь яд находится в организме и медленно нас убивает. Но вместо того, чтобы быстрее добыть противоядие, Картер продолжает расследование. «Наживку?» Я вновь закашлялась, и только тогда он посмотрел на меня – кажется, в полной мере осознав, в каком мы находимся положении. «Я стану наживкой, а ты ее забросишь. Слушай меня внимательно». Он аккуратно опустил себя на пол и приблизился ко мне. Через двадцать минут я влетела в дверь лазарета. Кашель душил. Казалось, горло изнутри превратилось в сплошную рану, а легкие пытаются вырваться наружу. Калип! прокричала я, падая на колени от бессилия. Огневик оказался возле меня через секунды, сразу подхватил на руки и встряхнул, приглядываясь к моему лицу. «Что, Джо?» Впервые видела его таким испуганным. «Картер погиб!» Прокричала я на весь лазарет, чтобы услышали все находящиеся в помещении специалисты службы охраны правопорядка. Корей глаза Калиба наполнились невыносимой болью. Стыд затопил с головой, и я опустила взгляд, позволяя слезам прокатиться по щекам. Понимала, что из меня ужасная актриса, но мне было так плохо из-за воздействия яда и вынужденного вранья, что заплакать оказалось проще всего. Я отравлена. Отнеси меня в лабораторию быстро. Гневик растерянно кивнул и ринулся выполнять мою просьбу без вопросов. Он легко поднял меня и пробежал в лабораторию, а там, по моей подсказке, пронесся к столу, где работала целитель Беккер. Здесь я попросила поставить меня на ноги. Руки дрожали. Мне с трудом удалось схватить две бутылочки и наполнить их противоядием, скрыв свои действия за столом. Потом же пришлось вновь изобразить слабость, потому что в помещение заглянул один из следователей. Калеб поддержал меня, осторожно посадил на пол. Глаза его расширились от удивления, когда я вложила в его руку одну из бутылочек. «Мы проводили осмотр в квартире Гранта. Яд распространяется. Лучше срочно отправиться туда». Я многозначительно указала на бутылочку в его руке. В глубине его взгляда зажглась надежда. Поняв, что он догадался о моей игре, я не без облегчения выпила противоядие. Все слышали. Калеб совершенно без усилий подхватил меня на руки и понесся прочь из лаборатории. Источник яда в квартире Гранта. Срочно туда. Там произошло убийство следователя Ланкастера. После его слов все засуетились, поспешили к выходу. Но мое восклицание слышали не только специалисты службы охраны правопорядка, из кабинета лекаря вышел итан. Картер, мой друг, позвольте и мне пойти, потребовал он, хотя скорее приказал. Синий взгляд замораживал. Ледяной клирик в этот момент пугал, как никогда, даже со скованными руками. Лучше проследи за Джослин. Калиб просто вручил меня итану. Точнее, даже бросил, вынуждая того крепко обнять внезапную ношу в моем лице, а меня вцепиться в его плечи, ведь в наручниках очень сложно удержать девушку на весу. Выходка бы стала неожиданностью для нас обоих. Мы сконфуженно замолкли, и этих мгновений огневику хватило, чтобы выбежать прочь из лазарета. Здесь остались только несколько целителей вместе с Беккер, бессознательный Грант и его отец как это случилось. Быстро собравшись, Итан понёс меня к койке, находящейся в дальней части помещения, видимо, чтобы отдалиться от Гранта. Здесь он аккуратно опустил меня на ноги. Синие глаза наполняла боль, и я не выдержала. Крепко вцепилась в его плечи и призвала астральную книгу, чтобы создать вокруг нас сферу безмолвия и шепнуть. Картер жив. Тело Итана напряглось и тут же расслабилось. Взгляд вспыхнул облегчением. Он еле заметно кивнул, и только тогда я отстранилась. Лицо клирика вновь стало безучастным. Он хорошо держал себя в руках, чего я не могла сказать о себе. Морозный аромат выводил из равновесия. Горло першило. Телом владела слабость из-за яда, а душой — злость. Как только оправиться от отравления, хорошенько придушу Картера за то, что вынудил меня врать о его смерти в глаза Калебу и Итану. Надеюсь, этот спектакль того стоил, и ему удастся найти из злоумышленника и предателя среди следователей, потому что, выходит, пытались избавиться не только от Итана, но и от самого Картера. «Позову лекаря. Тебе что-нибудь нужно?» Итан сделал шаг от меня, но при этом вновь обращался ко мне на «ты». «Да, обещание, что больше никаких дуэлей». Я рассерженно всплеснул руками. А он почему-то усмехнулся, качнул головой и отправился к целителю Беккер. Это было нет? Меня осмотрели, дали укрепляющие средства и уложили в кровать. Итон предпочел вернуться в кабинет целителя. Кажется, мы оба были не в состоянии общаться. Чувствовала я себя уже вполне сносно. Внезапное расследование вымотало, потому хотелось только вернуться в свою комнату, но приходилось валяться и ждать разрешения целителя. Внезапно К моей койке подошел отец Гранта. Я резко села, мимолетно поправив на себе мундир. В конце концов, со мной намеревался пообщаться член совета. Я не представился. Прочистив горло, заговорил он. Ситуация не соответствовала. Да и я забыла о приличиях. Август Грант. Мужчина был высоким, широкоплечим, с коротко стриженными темными волосами и пронзительными голубыми глазами. Дракон водной стихии и явно жнец. Они с сыном были очень похожи, что при близком рассмотрении стало особенно заметно. «Джослин Вуд», — сообщила и я свое имя. «Знаю», — чуть поморщился он, — «и знаю, по какой причине происходила дуэль». На секунду в душе поднялся испуг. Неужели Шейн поделился с отцом моей тайной? Эти мальчишки вечно пытаются убиться друг об друга. Август устало сжал пальцами переносицу. «Вы спасли моего сына. Род Грант перед вами в долгу». «Не стоит», — сразу замотала я головой. «То есть я же лекарь я не могла пройти мимо чужой беды, тем более косвенно виновата в случившемся. И все равно я не могу закрыть глаза на помощь моему сыну». Если бы сам Шейн предложил мне плату за спасение его жизни, напоролся бы на жесткий отказ. Но было бы глупо грубить члену совета». Кто знает, может, мне не удастся и дальше скрывать свою тайну, и однажды я предстану перед судом, где он будет одним из тех, кто решает мою судьбу. К тому же он не в ответе за деяние сына, хотя по инерции тоже вызывает неприязнь. О, ингредиенты, которые я использовала на изготовление противоядия, не самые дешевые. Вы можете оплатить их стоимость в качестве благодарности. Предложила я, обрадовавшись быстрому решению проблемы. «Вряд ли эта сумма соизмерима по стоимости с жизнью моего сына», — отрицательно качнул он головой. «Но я больше не знаю, что придумать», — призналась честно. «К материальным благам я равнодушна, и у меня есть все необходимое для комфортной учебы. «Понимаю», — кивнул он, чуть улыбнувшись. «В любом случае, я не прошу у вас моментального ответа, да и это не последняя наша встреча». «Сын сообщал о намерении жениться на вас, так что однажды обсудим на семейном ужине». Он снова устало сжал пальцами переносицу. «Я же совершенно некрасиво приоткрыла рот. Настолько меня ошеломило его заявление. Грант намеревался жениться на мне?» «Впервые слышу. У меня есть состав от головной боли», — предложила я, стараясь скрыть свое замешательство. «Моя единственная главная боль — это упрямство старшего сына», — коротко рассмеялся он, — «но не откажусь от лекарства». Общение с отцом Гранта оставило странное впечатление. Мужчина не проявлял ко мне неприязни или снисхождения. Общался на равных, что меня невероятно удивило. Я-то ожидала обвинений в случившемся, но их не последовало. Калеб, Картер и следователи не спешили возвращаться. Целитель Беккер сжалилась надо мной и отпустила к себе. Помучившись сомнениями, я все же заглянула к Итану, чтобы сообщить о своем уходе. Он не сидел без дела, читал книгу. В этом мужчине просто прорву спокойствие. Может, тоже себе поймать несколько ледяных кристаллов? «Не уверен, что тебе стоит ходить одной. Лучше останься под наблюдением целителя», — попросил он, откладывая книгу на письменный стол. «В наблюдении нет смысла, и вряд ли мне что-то угрожает. И все же я настаиваю». В итоге Итан вышел и приказал караулищему вход в лазарет специалисту службы охраны правопорядка выделить мне сопровождение. Естественно, ему не посмели отказывать, даже несмотря на наручники, так что к себе я возвращалась под охраной. «Ну что?» — Милиса сразу рванула ко мне. «С подругой стало легче. Я поделилась с ней историей своих злоключений, высказала опасения и переживания» на что она покивала и напоила меня чаем со сладким. На душу опустился мир. Я больше не металась в неизвестности, а вполне спокойно ждала новостей от Картера. Он связался со мной поздним вечером. «Поздравляю, следователь, вот с первым успешным делом», заявил он с широкой улыбкой на губах. «И не скажешь, что недавно со мной на пару чуть не погиб». «Отравителя нашли?» «Одного из, но самого нужного. Он вывел нас на заказчика». «Обвинения сыто сняты. «Замечательно. Кто же отравил Гранта?» «Заказ поступил от Морриса, члена совета. Ты знакома с его сыном». «Запоминающееся знакомство», — подтвердила я. «В общем, ты молодец, если, конечно, не отравила никого голбикой». «Тогда молодец не очень», — саркастически улыбнулся он. «Ты ужасен», — поморщилась я. «Но ты меня все равно обожаешь», — весело отмахнулся он. «Встретимся на выходных, я угощу тебя ужином». «И учинишь новый допрос?» «Нет уж, обойдусь. Лучше накорми Итона. «С ним у меня будет отдельный разговор», — серьезным тоном пообещал Картер. «Ладно, отдыхай, Джослин. Скоро увидимся». Махнув мне рукой, Картер прервал сеанс связи. Общение с ним принесло окончательное облегчение. Обвинения сытано сняты, Преступники понесут наказание. Грант жив, а дуэль отменилась сама собой. Почти идеально, если не считать того, что мы чуть не погибли. Но сегодня я засыпала спокойно, а на следующий день проснулась вполне умиротворенной. «Может, Вилдберн перестанет на тебя злиться?» — предположила милиса утром, когда мы направились на выход, намеренные покинуть комнату, чтобы спуститься на пробежку. «Мне кажется, он и не злится. Мы же были во временном браке, и в любом случае расстались бы». «Ну, конечно». — фыркнула она, закатив глаза. А допрос он устроил и затеял дуэль как раз потому, что ему все равно. «Я не хочу, чтобы он из-за меня страдал», — призналась я со вздохом, открывая дверь. Внезапно мне под ноги упал конверт. «Письмо?» — удивилась я, потянувшись к нему, но в последний момент остановила себя, вспомнив состоявшийся вчера разговор с Картером. Он упоминал, что защиту комнаты можно обойти как раз письмами и посылками, потому я решила не рисковать. Прошла к своей сумке, вытащила сканирующий артефакт и проверила им конверт. Ничего особенного тот не показал, но я все равно провела сканирование на ядовитые вещества и только потом его открыла. Похоже, начала учиться жить в постоянной опасности. «Что там, послание от тайного воздыхателя?» предположила Мелисса, заглядывая в письмо из-за моего плеча. «Я видел твою ауру в день бала и знаю, кто ты. Если хочешь, чтобы я сохранил твою тайну», оставь десять тысяч золотом в дупле дуба в центральном парке прочитала я и приложена карта не воздыхатель а шантажист кажется мне срочно нужны деньги Сыронизировала. так вымоталась морально за последние дни что восприняла новое испытание с каменным спокойствием вот же Мелиса отреагировала более эмоционально